Глава вторая С той поры, как Освальда постигла несчастье, он еще ни разу не решался слушать музыку. Его страшили дивные созвучия, которые так приятны, когда мы находимся в меланхолическом настроении, но причиняют истинную боль, когда душу терзает настоящее горе. Музыка будет воспоминания, которые мы стараемся заглушить. Если пела Каринна, Освальд прислушивался к словам, произносимым ею, вглядывался в выражение ее лица. Он был занят единственно ею, но когда по вечерам на улицах, как это часто бывает в Италии, несколько голосов запевали хором чудную арию какого-нибудь великого композитора, он сперва останавливался, чтобы их послушать, но потом уходил, охваченный сильным, хоть и смутным волнением, вновь переживая душевные муки». Между тем в Риме в зале для спектаклей собирались дать блестящий концерт с участием лучших певцов. Карина пригласила лорда Нельвеля ее сопровождать, и он согласился, надеясь, что присутствие любимой женщины смягчит горестные минуты, какие ему быть может предстоит перенести. Едва Карина вошла в ложу, как ее сразу узнали. Воспоминания о ее недавнем триумфе на Капитолии еще больше оживила тот интерес, какой она обычно к себе вызывала, и при виде ее весь зал зааплодировал. Со всех сторон кричали «Да здравствует, Каринна!» и музыканты, воодушевленные общим восторгом, заиграли победный марш, ибо торжество, по какому бы поводу оно ни происходило, всегда напоминает людям о войне и сражениях. Каринна была глубоко тронута этими знаками всеобщего восхищения и симпатии. Музыка, рукоплескания, крики «Браво!» и то волнующее впечатление, которое производит толпа, охваченная единым порывом, наполнили ее душу умилением, которое она попыталась скрыть, но на глазах ее блеснули слезы, а сердце забилось так сильно, что платье вздымалось у нее на груди. Освальд почувствовал укол ревности и, приблизившись к ней, сказал в «Не следует, сударыня, лишать вас подобных успехов». «Они заставляют трепетать ваше сердце не менее, чем любовь». С этими словами, не дожидаясь ответа, он отошел в самый дальний угол ложи. Карина была жестоко уязвлена его замечанием. В один миг он отнял у нее удовольствие, омрачив ей всю радость, которую она испытывала от того, что Освальд был свидетелем ее триумфа. Концерт начался. Кто не слыхал итальянского пения, тот не имеет понятия о музыке. Голоса в Италии обладают мягкостью и нежностью, подобными аромату цветов и ясному небу. Сама природа точно предназначила эти голоса для итальянского климата. Они будто отражаются друг в друге и говорят о том, что весь мир – творение единой мысли, которая открывается в мириадах различных форм – Испокон веков итальянцы страстно любят музыку. Данте в чистилище встречает одного из лучших певцов своего времени. Поэт просит его спеть одну из его дивных арий, и восхищенные тени, забыв обо всем, внимают пению, пока страш не призывает их к порядку. Христиане, как и язычники, распространили власть музыки и на загробную жизнь. Музыка более всех искусств непосредственно влияет на душу, Другие искусства вызывают те или иные мысли, но музыка обращается к самым глубинным истокам бытия и может перевернуть весь наш внутренний мир. То, что мы называем Божьей благодатью, мгновенно преобразующее сердце, можно, выражаясь земным языком, отнести к могучей силе мелодии, среди прочих предчувствий потусторонней жизни, тех, что рождаются музыкой, менее всего заслуживают пренебрежения». Даже веселье, которое так умеет возбуждать музыка буфонного типа, не напоминает вульгарного веселья, ничего не говорящего воображению. В самой радости, какую дарит эта музыка, есть нечто поэтическое, располагающее к приятным мечтаниям, чего никогда не могут доставить шутки, выраженные словом. Наслаждение, доставляемое музыкой, столь непродолжительно. Сознание, что оно скоро кончится, так неотступно, что к веселости, вызываемой ею, невольно примешивается грустное чувство. Однако музыка дает отраду, даже когда она выражает страдания. Когда мы внимаем ей, сердце бьется учащеннее. Удовольствие, которое рождается равномерностью звуков, напоминая о быстротечности жизни, вызывает желание полней ею насладиться — Нас уже не томит душевная пустота, нас не гнетет царящая вокруг тишина, мы испытываем полноту жизни, кровь быстрее струится в жилах, мы чувствуем прилив новых кипучих сил, нам не страшны препятствия на нашем пути. Музыка словно умножает наши духовные силы, слушая ее мы чувствуем себя способными на благородный поступок, под ее звуки люди идут с энтузиазмом на смерть, К счастью, музыка не в состоянии выразить ни единого низкого чувства, ничего лживого и фальшивого. Даже горе, выраженное языком музыки, лишено боли, щемящей тоски и раздражения. Музыка ласково снимает бремя с души у того, кто умеет глубоко и серьезно чувствовать. То бремя, которое словно слилось с существом человека, столь оно привычное ему, и когда мы слышим чистые пленительные звуки, Нам кажется, что мы вот-вот постигнем загадку божества и проникнем в тайны бытия. Никакое слово не может выразить это душевное состояние, ибо слова медленно следуют за первоначальными впечатлениями, подобно переводчикам, которые чатся воспроизвести в прозе творения поэтов. А действие музыки может отчасти дать понятие только взгляд любимого, Взгляд, который так долго покоится на нас, постепенно проникая в наше сердце, что под конец приходится потупить взор, ибо мы не в силах вынести подобного счастья. Так луч иной жизни испепелил бы смертное существо, если бы оно дерзнуло поглядеть на него в упор. Изумительное слияние двух голосов в дуэте великого композитора – производит столь сладостное впечатление, что оно не может долго длиться без муки. Это чрезмерное блаженство для человека, и душа его трепещет в унисон этим звуком, подобно хрупкому инструменту, готовому разбиться при полной гармонии. Пока продолжалась первая часть концерта, Освальд упорно держался вдали от Каринны. Но когда зазвучал дуэт, исполняемый почти в полголоса, Под аккомпанемент духовых инструментов, еще более чистых, чем голоса певцов, Карина закрыла лицо платком, всецело отдавшись своему волнению. Она плакала, не ощущая страдания, любила, не испытывая опасений. Образ Освальда, несомненно, присутствовал в ее сердце, но благородный восторг, охвативший ее, озарил этот образ – Сбивчивые мысли толпой ворвались в ее душу, и надобно было сдержать их натиск, чтобы они прояснились. Говорят, что некий пророк в один миг успел побывать в семи небесных сферах. Тот, кто способен постигнуть, сколько может вместить в себя одна минута, наверное, слушал прекрасную музыку подле любимого существа. Освальд ощутил на себе ее власть, и постепенно его недовольство рассеялось. Умиление Каринны объясняло все, оправдывало все. Он потихоньку приблизился к ней, и в самый чарующий момент этой небесной музыки она почувствовала у себя за спиной его дыхание. «Это было уже слишком», Самая патетическая трагедия не могла бы так потрясти Каринну, как это интимное ощущение близости с тем, с кем она вместе переживала глубокое волнение, которое каждую минуту, с каждым новым звуком все больше овладевало ими. Слова, которые поют, ничего не значат в подобных случаях. Едва лишь слышатся какие-то упоминания о любви и смерти, но сама неясность музыки, лучше всего отвечает движением души, и каждый узнает в этой мелодии, как в ясном и тихом ночном светиле, то, что ему дороже всего на свете. «Выйдем отсюда», — сказала Карина лорду Нельвелю. «Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок». «Что с вами?» — с беспокойством спросил Освальд. «Вы побледнели, идемте на воздух, идемте вместе со мной». И они вышли вдвоем. Освальд повел Каринну, и, опираясь на его руку, она чувствовала, как к ней возвращаются силы. Они вышли на балкон. «Дорогой Освальд», — с живым волнением сказала своему другу Каринна, «я вас покину на неделю». «Что вы говорите?» — прервал он ее. «Каждый год», — продолжала она, — «перед страстной неделей я провожу некоторое время в монастыре, чтобы подготовиться к празднику Пасхи». Освальд не воспротивился этому намерению. Он знал, что в эти дни большинство римских дам соблюдают самые строгие церковные обряды, хотя и не слишком серьезно помышляют о религии в другое время года. Но тут он вспомнил, что Карина исповедует другую религию, и они не смогут молиться вместе. О, почему мы с вами не одной веры? Вскричал он, почему у нас не одна родина? И он умолк, произнеся эти слова. «Разве наши души и наши мысли не имеют одну родину?» — спросила Карина. – «Это правда», — ответил Освальд. «И все же меня так тяготит все, что разделяет нас». И при мысли о предстоящей недельной разлуке с Кариной у него так больно сжалось сердце, что, когда к ней присоединились ее друзья, он за весь вечер не вымолвил ни одного слова.